Бессильно разгибаются ее пальцы, а ожерелье падает на ковер и она не замечает этого. О чем она думает? и от чего так сжаты ее красивые пунцовые губы? От чего сдвинуты дугою выведенной брови и на всем лице печать какой-то грусти чего-то тяжелого, У нее есть все. Все, о чем когда-то снилось и грезилась чистолюбивой девушки Все, что должно было принести с собой вечную радость, веселье, счастье. Все мечты исполнились, а счастья нет. И, напротив, с каждым днем оно уходит дальше и дальше. Бывало, и еще не так давно, Она веселилась, ни о чем не грустила, ни о чем не задумывалась. Она радовалась каждой малейшей удачи наслаждалась и хвалилась сама перед собой своей ролью. Ей приятно было видеть, что каждый ее совет, данный Анне Леопольдовне, исполняется. Ей приятно было убеждаться, что она безо всяких усилий со своей стороны и без всяких жертв может устраивать дела, чуть ли не судьбу многих высокопоставленных лиц. Все это ее занимало и тешило. Но теперь, с некоторого времени, не стало уже этой забавы. Вот прежде она любила наряды и красоту свою, следила за тем, как эта красота с каждым днем развивается, делается все пышнее и пышнее. Но теперь она только по привычке смотрится в зеркало. Право. Иной раз готова даже позабыть о своей прическе, о туалете, готова повязаться простым белым платочком, как и Анна Леопольдовна, и весь день ходит в широкой блузе. Что это за лето такое выдалось несчастной? Уж не отравили заключалась в той привозной минеральной воде, которую пила она каждое утро во время прогулок Анны Леопольдовны и Ленара, по аллеям, запертого ото всех летнего сада. Да, отрава была в этой воде и прогулках. Сначала стала одолевать ее скука. Так, какая-то беспричинная скука. А потом и тоска захватила. Чего же ей нужно? Она не раз сама себе задавала вопрос этот. Перебирала все и ничего не находила. Все есть, ничего не нужно. А между тем, такое решение не уничтожало тоски и скуки, а, напротив, усиливало их. Может быть, ее смущает то, что весь этот почет, который окружает ее, все эти льстивые фразы, которые она выслушивает, не неискренни, что у нее мало надежных друзей, действительно ее любящих, что придет черный день, и все те, кто теперь преклоняется перед нею, отвернутся и забросают ее грязью. Но нет, она об этом не думает. Она еще не предвидит себе черного дня. И до людской искренности, до людской любви ей нет никакого дела. Сама она очень немногих любит. Несмотря на свою молодость, она знает цену людям, не ждет и не просит от них многого. Что же, надоела ей дружба правительницы? Ищет она большей свободы? Тяжело ей все время свое отдавать Анне Леопольдовне, быть ее тенью? Нет, по-прежнему любит она своего друга и, конечно, не может ни в чем упрекнуть Анну Леопольдовну. Что же это такое? Страсть, что ли, заглянула в ее сердце? Но, кажется, никто ей особенно не нравится. Никогда в ее юных девических мечтах не было до сих пор никакого мужского образа. Она выросла во дворцовых интригах и давно уже сказала себе, что всякая идеальная любовь, вздор, И детское заблуждение. Да и кого же, наконец, полюбить ей? Некого. Как есть некого. А между тем, она все стоит перед венецианским зеркалом. Все ниже и ниже опускается голова ее на высоко поднимающуюся грудь. И вот тихие слезы капают из-под опущенных ресниц. Боже мой! Что за мучение, почти громко произносит она в отчаянии. Да, страсть закрала в ее сердце, Нежданно, негаданно закралась. Напрасно смеялась она над любовью И считала ее вздором. Природа взяла свое, И разом разлетелись все соображения. Рассудок замолчал. С каждым днем все глубже проникала в нее отрава. Что же тут странного? Когда же и любить, как не в ее годы? И ей ли бояться страсти. Она так молода, так хороша, так всемогуща. Кто ее не полюбит? Кто не почтет себя счастливым услышать из уст ее признание? Она невеста. Она скоро будет женою?»